Дания, Швеция и Норвегия Об этих странах лучше всего ничего не писать. В самом деле, кто их знает? Кто ими интересуется? Решительно никто. Появились там три великих человека — Ибсен, Бьернстерне Бьернсон и Гамсун. да и то в самое последнее время. А раньше был только один. Ваза. И все у них было как-то несерьезно, по-детски, будто игра в куклы. Страны были маленькие, ничтожные, отянулись за большими, подражали взрослым, также устраивали политические восстания, казнили противников и, конечно, вводили реформацию. Но все было у них на детский рост. Вместо войн — стычки, вместо казни — пустяки. Да и реформация была какая-то такая. Что же это за история?